Явление независимость. Пока речь шла об отдельных заводах отдельных заводчиков, рабочие выбирали сторону Пугача и бунтовали вместе с мужиками. Но когда вопрос «быть или не быть» встал перед горно-заводским миром в целом, рабочие выбрали не казачью свободу, а заводскую неволю. Вспышками орудийных выстрелов, словно молниями, гроза Пугачевщины выявила из мрака глыбу горнозаводской державы. Мятеж крестьян и казаков подошел к своему пределу, к реке Чусовой. За ней стоял Екатеринбург, столица заводов. И Чусовая разгорелась пожаром заводского сопротивления. Сопротивление рабочих, а не приказчиков и солдат. Но как рабочим стрелять в крестьян, собратьев по рабству? На Северские и Полевской заводы надвигался грозный отряд бунтовщика Ивана Грязнова. Рабочие истово служили молебен в храме Петра и Павла. Вдоль заводских труб вместо грома пушек пока что плыл звон колоколов. Господи, надоум, что делать? И Господь явил чудо. На гору, что лежит за Полевским прудом, опустился с неба столб света. А в нем появились три старца. Петр и Павел, апостолы, и Николай, чудотворец. И рабочим все стало ясно. Высыпав из храма, они выкатили на плотины пушки. Картечь отбросила бунтовщиков от заводов. Американские штаты провозгласили свою независимость от Европы сами и открыли огонь по французам и англичанам. Уральские заводы не провозглашали своей независимости от России, но она была явлена святыми на Никольской горе у Полевского завода. И заводы реки Чусовой окатили русских крестьян картечью. Чусовая стала смысловой границей между Уралом и Россией, рабочими и крестьянами. В ней потонул порыв атамана Ивана Белобородова. Отставной солдат, молодой мужик, он жил на реке Ирень, где заводы мелкие, а черноземы тучные. Его деревня Медянка была приписана к заводам Демидовых. Белобородов оседлал волну крестьянского гнева и с Ирени погнал ее в реку Сылву, а из Сылвы в Чусовую. Вверх по часовой он двинулся на Екатеринбург. С боями Белобородов расщелкал десяток крепостей, десяток пристани и два десятка заводов. Ожидая атаки Белобородова, Екатеринбург опоясался ледяными валами и рядами рогаток, выставил снежные бастионы. Город отчаянно оборонял ополчение из горнозаводских чиновников. Чиновники удержали мятежников, пока не подоспели регулярные войска. Под шайтанскими заводами взревели батареи санных пушек. Горная столица была спасена от полчищ отставного солдата. Белобородов отступил на юг, к Пугачеву. Он рассказал, что заводам не нужен казачий проект. И Пугачев повернул на запад. Он пересек Урал до крепости Оса на Каме и по Каме ушел вниз, на Казань, где его проект был востребован. Но там Пугачева ждали разгром и предательство, а Белобородова – плен. А на Урале остался самый непримиримый бунтовщик – Башкир Салават Юлаев.